Глава 13. Знакомство с империей. В отличие от военных, политические и экономические последствия неудавшихся нападений оказались намного серьёзнее. Итак, небольшие торговые отношения Герцоговства с соседней республикой уменьшились почти до нуля. Имперские предприниматели перестали посещать соседей. Сказались сведения о многочисленных моментах вербовки граждан спецслужбами республики, всплывшие во время расследования покушений. Лимон отправил императору подробный доклад о состоянии дел в провинции. Настрой некоторых членов совета на восстановление давросветских связей с республиканцами, проводимое в жизнь прежним наблюдателем в Герцхевстве, потерпел крах. Сам Лимон не понимал, почему республиканцы раз за разом тем или иным способом пытаются подчинить верхушку руководства провинции, тем самым настраивая против себя всё большую часть населения. Логичнее было бы попытаться расширить поддержку своей политики в низах общества, а потом влиять на верхи. Даже несмотря на прошлое многочисленные военные столкновения, такая политика когда-то могла привести к восстановлению нормальных отношений между государствами. Лимон предполагал, что как раз у времени у республиканцев и нет. Только причин такой нехватки он не находил. Возможно, что-то беспокойные соседи затевают, но что? Лимон даже предположить не мог. Последняя афера по поводу колонии явно сорвалась из-за информации разведчика. Империя пригонит пару флотов на окраину, и никакого захвата не получится. Недавнее покушение на семью герцога тоже не прибавит симпатий республиканцам. Даже если бы оно и удалось, государство направит ещё один флот в герцогство и не даст проводить политику на отделение провинции. Лиман не понимал действий неуживчих соседей, и это настораживало его чувство опсиона. Про интуицию в докладе руководству он не упоминал, но множество вопросов поставил. Сашу политика не интересовала. Где он вместе с Ускиным занялся обработкой инфомодулей срисованных в Австралии множество оборудования, осмотренного им во время посещения различных производств. Не будь у него искина, сам бы он с этим не справился. И Саш самостоятельно сортировал и классифицировал ментальные образы, снятые Сашем. Речь о переделке или совершенствовании полученных объектов пока не шла. Как и всё созданное людьми и встреченное в Австралирании, со стороны выглядело уродливо, и что-то с ним сделать можно лишь после хорошей подготовки. База примитивных инфомодулей электронных устройств прилично выросла, но не поддавалась окончательной классификации. Саш мог лишь очищать, исправлять модули и копировать их или внедрять в готовые объекты с теми же функциями. Создать астральный инфомодуль электроники самому у Демона не получалось. Некоторый теоретический прорыв наметился в области псионических отражений, использованных Лимоном для показа возможности псиона. Сами модули оказались простыми, а главное, похожими на известные Демону. Связку с материальным пространством вселенной пока можно тупо копировать без разборки на составляющие. Во всех фокусах Лимона она оказалась одна и та же. К сожалению, основательно заниматься магией Сашу не давали. Кругом всегда находились люди или системы наблюдения. Даже в удалённом районе мира, в горах или в лесу уединиться невозможно. Многочисленные спутники различных планетарных служб постоянно следили за поверхностью. Вдруг возникнет какой-то зрительный, а тем более разрушительный эффект при опытах. Проблем не оберёшься. Единственное, что удалось Сашу спокойно сделать, это превратить пару десятков обычных компов в эскины, выполняя обещания егерям. Такая размеренная жизнь стала напрягать демона. Лимон с усмешкой следил за метаниями Саши. Будучи Псионом, он помнил о собственном желании заниматься с неизвестным и изучать непознанное. Наблюдатель воспринимал Сашу как молодого человека, пытавшегося улучшить собственные возможности, что фактически оказалось близко к истине. Уловив нужный момент, он напросился к Сашу в гости и вызвал его на разговор. "Есть у меня предложение отправить вас в Ириссаны в империю", внимательно глядя на собеседника, начал он разговор с предложения. "Что это мне видел?" Удивлённо уставился Саш на гостя. Он подумывал вернуться на Стикс, где имелись условия для занятия магией, а главное полное отсутствие наблюдателей или любопытных соседей. "Начнём с того, что вы там вообще ничего не видели. Одна пограничная станция не в счёт", вскривившись, проворчал Лиман. "У вас с Ириسانой вообще нет другого пути. Если не я вас сагитирую, то это сделает Герцог. В связи с обстановкой в провинции вокруг неё, ему нельзя покидать столицу. Это раз." Скорая свадьба с Роксиной, а это очень непростое событие, опять же не даст ему уехать. Это два. Ну и наконец его полномочным представителем в совете может стать только Ирисана или ты, как члену семьи. Мне кажется, скоро руководству империи понадобятся подробности заварушки в Герцахстве. Это три. Так что готовься, политиканны столицы вас пережеют и выплюнут. Подавятся, недовольно буркнул Саш. Ехать в империю ему не хотелось. Хорошо, у меня есть ещё один сильный аргумент в пользу поездки, усмехнулся Алиман. Ему забавно было наблюдать кислую физиономию на лице обычно невозмутимого парня. Я дам вам рекомендации для поступления в школу псионов. Хм, про это ты мне ничего не рассказывал, заинтересовался Саш. Взглянуть на других псионов ему хотелось. Можно подсмотреть из застрала много полезного. Лимон так и не заметил, что Саш срисовал все его фокусы. Псионы вообще ничего об астральной проекции мира не знали. Просвещать их на эту тему Саш не собирался. Это секрет. Про то, что на службе императора есть псионы, известно многим, а вот про существование специальной школы для развития их возможностей знают единицы. Лимон был доволен. Ему удалось зацепить чужого разведчика. Чем больше хороших друзей тот обретёт среди жителей страны, тем прочнее окажется связь между государствами. Возможность цивилизацию Саша, наблюдатель, видел на примере штормовиков. За хорошие отношения с такими соседями стоило побороться. Про расположение школы не знал даже император. Координаты имели лишь некоторые псионы, прошедшие в ней обучение и служба их курирующая. Она образовалась при прошлом императоре и исправно поставляла нужных специалистов в различные структуры государства. Просто так попасть в это учебное заведение даже и способному человеку невозможно. Необходимо приглашение от другого доверенного опсиона, но и с такой рекомендацией требуется пройти несколько проверок на лояльность к империи, в том числе и с использованием специального сканирующего оборудования. Конечно, точно читать мысли оно не могло, но вот отношение к стране выявляло отлично. псионы одна из самых закрытых каст, и попасть в неё со стороны невозможно. Создатели курирующая имперская служба в своё время основательно подошли к этому вопросу и ставили целью укрепление государственности. Не их вина, что среди людей псионов очень мало. Также отсутствовали методики для выявления претендентов с такими возможностями. Лишь при явном проявлении каких-либо псионических способностей у человека его брали на заметку и проверяли на лояльность империи. Если претендент тестирования проходил, его направляли на обучение. В ином случае он оставался вне сферы деятельности службы. Саш давно подозревала наличие специальной структуры в государстве. Слишком мало весело предложений в инфосети от псёнов. Ни руководству, ни службы присутствие свободных неучтённых псёнов не выгодно. Похоже, служба высасывала из общества людей с возможностями и предоставляла им хорошую работу. Откладывать решение в долгие ящики Саш не стал и дал согласие на путешествие. Ирисана против поездки тоже не возражала. Сейчас мелькать перед глазами отца, как напоминание о матери, ей не хотелось. Роксина и Герциг готовились к свадьбе. Такое событие пройти тихо и незаметно просто не могло, и подготовка к нему займёт некоторое время. Отец тоже не мог разорваться. Присутствовать на Имперском совете он не мог, а представлять провинцию кому-то надо. Хоть отец и желал, чтобы дочь присутствовала на свадьбе, но обстоятельства оказались сильнее. Он понимал, Ирисана не отпустит Сашу одного, поэтому наделил полномочиями их обоих. Несмотря на молодость перня, Герцог верил в её возможность не попасть под влияние каких-нибудь политиканов. Да и дочь находилась в курсе многих скрытых особенностей жизни герцогства и империи, поскольку раньше часто выполняла поручения на различные темы. Он с легкой душой принял решение об их поездке. Уже перед отправлением Саша обрадовала еще одна новость. В инфосети появился и ИС. Они вместе с Сортом Китером, совладельцем добывающей компании, приобрели придающий модуль подпространственной связи. Пилоты герцогства добрались до системы и осваивали новые машины. Саш передал ИСКИ на чертежи переделки штурмовиков, чтобы те могли объединяться попарно. Это значительно повысит дальность прыжков. И Ис получил кучу информации о собратьях биоскинов. Те уже накачали из инфосети море всего интересного. Но всякий случай Саш представил Иису Аксину как свою подчиненную, автоматически выведя её из-под запрета доступа к информации. К сожалению, ментальная связь с девушкой пока слабая, и обмениваться мыслями невозможно, тем более на большом расстоянии. Искин Саша, освоившись с возможностями демона, предложил использовать для передачи информации астральные нити, связывающие Сашу с Роксиной. Немного потренировавшись, они научились обмениваться энергией через астрал порциями, простейшим методом кодируя данные. Для текстовых сообщений канал приемлемый. Со временем, набравшись опыта и потренировавшись, скорость передачи наверняка удастся повысить. Ирисен проконсультировала подругу о возможных последствиях очередных инициаций. Такая информация будет ей полезна в случае долгого отсутствия Саши. Кто знает, когда ему даст сов выбраться обратно, тем более они собираются устроиться в школу псионов. Лететь на штурмовых верях в столицу с целым представителем провинции было бы неправильно. Пришлось оставить машины с дешным пилотом. Билеты путешественникам купили самого дорогого класса в скоростном пассажирском корабле, курсирующем между столичными системами. Брать с собой свиту и телохранителей в таком случае не обязательно, да и не хотелось, Саш, возиться с лишними людьми. Охрану пассажиров на этом судне осуществляла служба безопасности. Сам Герцх при полётах в империю брал с собой минимум персонала, а телохранителей нанимал в столице. Там имелось достаточно подходящих фирм с прекрасной репутацией. Лиман снабдил Сашу специальным адресом в Инфосити, куда нужно обратиться после окончания всех дел с советом. По паролю, также предоставленному Лиманом, после проверки псионов отправят в секретную школу. Срок обучения изначально не определялся. Некоторые питомцы могли покинуть её уже через полгода, а другим приходилось заниматься несколько лет. Наблюдатель подозревал, что Саш побьёт все рекорды и уложится в срок менее полугода. так оперировать со стихией огня, как увидел Лимон во время нападения, мог лишь очень сильный псилон. Так что он надеялся, что Саш не только узнает что-то новое в школе, но и поделится с ней собственными данными. Разговор по шифрованному каналу в инфосете. Операция не удалась. Причины анализу не поддаются. Есть подозрение, служба псионов что-то пронюхала. Кто-то очень влиятельный на Домел прислать наблюдателям сильного псиона Лимона Рейтона. Подозреваю, провал нападения на дочь герцога связан с присутствием этого человека. Покушение на самого Кассоросона тоже спланировано неудачно. Никто не предполагал, что противники пришлют ещё одного сильного псиона с внешностью бывшей жены У герцога не было шансов устоять против такого воздействия. Повторное покушение на главу дома при наличии рядом жены Псиона обречено на неудачу. Шпионская сеть в провинции потеряна. Сам ушел по резервному варианту. Кассар не должен добраться до Совета. Он не едет. Вместо него в столицу направились дочь с мужем, нашим беглецом Ван Хромом. Неважно, представителей герцогства на Совете быть не должно. «Я не смогу подготовить операцию по устранению объектов. Нет людей и нет времени. Мы не ставим задачу убийства. Необходимо лишь задержать их до проведения заседания. Нежелательно, чтобы истинное положение в провинции дошло до руководства государством. Сделаю все возможное. Придется самому отправиться с ними. Подготовьте корабль для моей эвакуации на последней пограничной станции перед прыжком в Империю. Оставьте сообщение на портале объявлений со своим кодом. С вами свяжутся». Полёт на судне в каюте высшего класса Сашу понравился. К услугам путешественников имелось огромное количество удобств, начиная от отличного виртуального тренажёрного комплекса и заканчивая кучей всевозможных электронных селек. За 6 дней прыжков они с женой лишь пару раз выбирались из собственной каюты, да и то по настоятельному требованию Ирисыны. в деловых и политических кругах империи необходимо знакомство, а самый простой способ их завязать это разговоры во время долгих перелётов. Беседы с скучающими особоми из кают такого же класса Сашу пришлось не по вкусу. Людям обычно все равно, кто летит в каюте рядом, и лишь услышав про положение соседей в аристократическом обществе империи, они проявляли интерес к молодым спутникам. Второй эмоциональный слой астрала выдавал Сашу состояние собеседника. Вести переговоры с людьми, завидующими тебе или готовыми использовать в своих корыстных интересах, не хотелось. Возможно, демонам просто не повезло в этот раз с попутчиками. Во время подготовки судна к прыжку через республику им удалось погулять по пограничной станции. Отсюда Саш отправил подарок егерям на Стикс. Афишировать связи с этим миром в столице Саш не хотел. Два десятка компов и скинов полетели с попутным транспортом на станцию Лаймон-Аликса, тот передаст груз дальше. Даже если компы случайно попадут в чужие руки, активировать их не удастся. Для этого необходимо знать пароли, высланные егерям через инфосеть. Неприятности начались, едва Саш с Ирисаной вернулись в каюту. И Саш поднял тревогу. «И Саш, Саш, у нас возникла проблема. Вот этот человек посещал каюту во время вашего отсутствия. Саш, откуда ты знаешь, что это именно тот человек? И Саш, один раз он проходил мимо, когда вы беседовали с соседями в ресторане. Саш, ты что, взломал систему видеонаблюдения? И Саш, нет». «Да и не работает она на палубе для богачей при отсутствии тревоги. Просто я все время использую твои возможности, в частности, сканер запаха и зрительное наблюдение. У меня хватает незанятых ресурсов». «Ири Сана». «А ведь я знаю этого человека. Это один из офицеров связи, недавно погибший при расследовании нападения на отца». «Саш, это вряд ли. Подозреваю, что он нам подкинул собственного клона, а сам сбежал». Если он поставлял секретную информацию из дома Герца для республиканцев, они могли пойти на такие траты. Саш, я сейчас осмотрю коюту во всех диапазонах. И скин, обнюхай тут всё. Зря он сюда вряд ли бы приходил. Осмотр длился долго и ничего не дал, в то время как поиск по запаху привёл демона в два места: к виртуальному тренажёру и в комнату с туалетом. В костюме тренировочного комплекса они обнаружили спрятанную иглу от игломето с нейротоксином, таким же, как использовался в покушении на герцога. В туалете в одном из шкафчиков вместо гигиенических салфеток в коробке нашлась целая обойма с разрывными зарядами, а первая игла опять оказалась снаряжена таким же ядом. Один из нас, походу я, должен был погибнуть от укола во время тренировки, а второго обвинили бы в убийстве, найдя иглу в обое. Задумчиво почесал затылок Саш. Не проще ли подстрелить нас на станции, возразила Ирисана. Ты вспомни, как мы носились по ней, куда глаза глядели и ноги несли. Проследить за нашими перемещениями противнику трудновато. А сюда мы бы точно вернулись, покачал головой Демон. Без подготовки ход с иглой мог придумать лишь очень умный противник. Республиканцы не зря потратились на создание клона. И, Саш, Вероятность предположения приближается к 99%. Период я не учитываю. Ха-ха. Не будь у нас анализатор запахов в моей памяти, нас бы подловили. Убить бы не убили, а вот дальнейшее разбирательство в связи с покушением я гарантирую. Боюсь, где-то в середине прыжка служба безопасности получит отсроченное сообщение о дочери герцога, которая пыталась убить отца и мужа, свалив всё на республику. Осталось решить, что делать с этими иголками. в коридор их не выбросишь, в утилизатор тоже нельзя. «Как только он обнаружит запрещенное вещество, такая тревога поднимется!» — взволнованно пробормотала девушка. «Мы же еще не в прыжке!» — ухмыльнулся Саш. «Сейчас перепьемся, отмечая радостное возвращение на судно, и устроим тут небольшое огненное представление». Подготовка декораций прошла быстро. Разбросали вещи по комнате, вылили на пол большую часть напитков из бара. Одна из банок, конечно же, случайно оказалась опрокинута на голопроектор. Это вызвало замыкание во внутренних цепях с кучей искр и приличным возгоранием. Потреск чудящей аппаратуры Саш отработанным заклинанием жёг все иглы с нейротоксином. Оставшиеся обоймус с разрывными зарядами он отправил в таким же боеприпасом для их личных иглометов, хранящихся в багаже и зарегистрированных по всем правилам. На аварийные сигналы пожарной тревоги в каюту сразу примчались ремонтные роботы и погасили источник возгорания. Прибывший за ними сотрудник безопасности застал парочку пассажиров в постели в невменяемом состоянии. Поскольку угроза больше не существовала, он, дав команду роботам-уборщикам прибраться в каюте, её покинул. Привычно подгулявшая парочка не первый раз за время его службы вызывала тревогу неадекватными действиями. И также в очередной раз капитан выставит штраф пассажирам, и этим всё закончится. Люди повеселились, команда потренировалась, транспортная фирма получит компенсацию. Все довольны. На следующий день уже во время перехода прогноз действий противника оправдался. В каюту пожаловала толпа безопасников во главе с капитаном. Тот оказался на высоте. Очень вежливо попросил разрешение на обыск в каюте в связи с поступившим заявлением о хранении запрещенного оружия. Капитан даже не скрывал, что данные получены от бывшего сотрудника службы безопасности резиденции герцога. Уточнить по базе, что человек числится в мертвых, вне станции не было возможности, а идентификатор подписи выглядел вполне настоящим. Демоны лишь безразлично переглянулись и разрешили проводить обыск. Сотрудники проверили все, но ничего запрещенного, а тем более игл с нейротоксином, не обнаружили. Разрешение на специальные иглометы у пассажиров имелось. После ухода сотрудников СБ капитан извинился за неудобства и объяснил. «Господа, сами понимаете, при наличии такого сигнала, полученного не от анонимного источника, я обязан проверить его». «Да мы и не обижаемся», — махнула рукой Ирисана. «Сами недавно заговорщиков по всем щелям ловили». «Кстати, ваш информатор, возможно, именно из их числа. Если запросите базу жителей герцогства на первой же станции, обнаружите его идентификатор в разделе «Выбывших граждан» в связи с безвременной кончиной. Мы это и так знаем, но подтвердить нечем». «Думаю, вы окажетесь правы», — согласно кивнул капитан. «Чем могу загладить свою вину?» «При чем тут ваша вина?» — удивленно вскинула брови Ерисана. «Вы действовали в соответствии с обстановкой». Но мы будем рады, если разрешите воспользоваться оборудованием шифрованной связи после выхода из прыжка. Мне бы не хотелось говорить с отцом по обычной линии, а на получение доступа к аналогичной аппаратуре СБ на станции нужно время. Вы же из-за пары пассажиров не станете нарушать расписание полёта. Если соединение будет с Герцской резиденцией, то я разрешу сианс. После некоторого размышления согласился капитан. Пассажиры относились к олитям империи, а для компенсации причиненных неудобств можно пойти на некоторые нарушения устава транспортной компании и разрешить им попользоваться корабельной связью. Стороны расстались довольные соглашением. После возвращения судна в нормальное пространство капитан прислал сопровождающего, и тот провел демонов на узел связи. Как только Ириссан ввела личные коды и канал появился, сопровождающий покинул комнату. Саш проверил помещение из застрала. Аппаратура записи или наблюдения отсутствовала. Привет, пап, поприветствовала оса девушка, когда тот появился на экране. Я смотрю, ты без меня не скучаешь, усмехнулся Герцог. Скоро и тебе работа прибавится, поддержала его смехом Ирисана и рассказала о подставе республиканского шпиона. Значит, вы считаете, в штате моих служб могут находиться клоны? задумался Герцог. Республиканцам это не так сложно сделать, подтвердил Саш. Выбрали сотрудника с небольшим количеством родственников или вообще без них. Взяли образец ДНК. Затратили приличные средства на выращивание подставы, убрали настоящего человека, заменили его клоном. Операция дорогостоящая, но для того, чтобы держать вас всегда в поле зрения, враги могли затратить и не такие средства. Советую в первую очередь разобраться с медицинским персоналом, в том числе и уволенным. Нормальный образец ДНК, годный для клонирования, могли взять лишь они. Это сколько же людей нужно проверить, схватился за голову Герцик. О, могу лишь посочувствовать, хмыкнул Саша и после небольшого раздумья добавил: Хотя есть способ немного облегчить работу вам, но добавить её лиману. Он обнаружит клонов по ауре. Передайте, что у всех клонов в верхней части энергетической полевой оболочки тёмная область. Это след с душой, а её у искусственных людей нет. Такие затемнения встречаются лишь у смертельно больных людей и клонов, передам, кивнул повеселевший Герцог. Отец, скажи ему, пусть сообщит о клонах знакомым Сионам. Если подделки ходят у нас, то они появились и в империи, дополнила мысль Ирисана и чуть скривившись добавила: Только ради бога, пусть не говорит, что эту подсказку дал Саш, а то нам прохода в столицу не будет. Лишняя известность меня совсем не обрадует. После окончания разговора с соццом и Рисана повернулась к Сашу. Я уже жалею, что мы не наплевали на все условности и не воспользовались штурмовиками. Нет. Мы поступили правильно, задумчиво покачал головой Саш. Что-то мне не хочется выкладывать наши козыри перед руководством страны. Вспомни прошлого наблюдателя и подслушанный разговор капитана. Кажется, среди начальства либо идёт драка за власть, либо она назревает. Да в этом террариуме верховные гады постоянно жрут друг друга, скривила рот девушка. Ты думаешь, почему ни я, ни отец не любим присутствовать на советах? Да потому что не хотим участвовать во всяких коалициях. Но таких нейтральных голосов в совете становится всё меньше. Как только империя ещё не рухнула, проворчал Саш. Наверное, развал никому не выгоден, да и многие силоны поддерживают императора. А это значительный вес, хотя по количеству таких людей не очень много. недовольно фыркнула Ирисана. Империю она любила, несмотря на все её недостатки. Нам бы поскорее отчитаться на совете и отправиться в школу псионов, задумчиво кивнул Саш. Оставшийся полёт до столицы государства прошёл спокойно. В космопорте их встретил управляющий герцовской резиденции с нанятой охраной. Отец уже распорядился о подготовке дома к приёму дочери с мужем. Всегда весёлого и довольно вот толстика Миртосейса девушка хорошо знала. Несколько раз она посещала город вместе с отцом. О, какая ты стала красавица! А ведь всего пара лет прошло с нашей последней встречи, когда я видел перед собой просто молодую девчонку. Легко поклонившись, несмотря на полноту, радостно пробасил низким голосом управляющий: Зато ты не меняешься, такой же пузатый и чопёрный, как настоящий хранитель собственности семьи Герцога. Не смущаясь, обняла мужчину девушка. Эх, а твой муж меня за такие обнемушки не пристрелит? Хитро поглядывая на Сашу, пробормотал толстяк, слегка обнимая девушку. Не, энергично помотала головой Ирисана. Хороших людей он сразу чувствует. К тому же, это я к тебе полезла обниматься, а он моё мнение оценит. Так что тебе ничего не грозит. Ну что я могу сказать? Повезло тебе с мужем. Согласился толстяк и, отпуская демушку, внимательно посмотрел на Сашу. Точно повезло, хорош. И насколько меня проинформировал твой папаша, очень опасный красавчик. Только прошу специально на всякие дуэли с придурками не нарываться, а то некоторые молодые представители богатейших семейств империи уже давно рассчитывали пригрызти герцогство в виде свадебного подарка. А тут их обскакал какой-то безродный выскочка. — Я не люблю драться, — покачал головой Саш. Хе — Хе-хе-хе, он сразу убивает, — хихикнула Ирисана. — Вот и я об этом, — тяжело вздохнул Мирт. — Местные прохвосты не понимают вашу семейку. Твой отец не мог выбрать жен и обычную девушку. Ты не могла найти обычного мужа. Эти же себя считают лучшими, и пока им не свернут башку, так и будут думать. Проблема в том, что после сворачивания ненужных частей тела противника у вас появится куча врагов. Я бы советовал поменьше показываться во дворце императора. Мне даже пришлось сегодня отослать наш представительский флаер на частный космопорт и метеореовстречу там, а ехать за вами на лишней развалюхе. В последние несколько дней от чужих наблюдателей прохода нет, особенно после сообщения вашего отца в совете о клонах. Вы бы видели, что тут началось. Три дня служба безопасности ловила подделки. Невероятно, но парочка затесалась даже в свиту императора. Что творилось в семьях крупных аристократов, вообще никто не знает. Сия тайна покрыта мраком. Но несколько фигур из высшего общества пропали, растворились и исчезли, как будто их и не было. Ха -ха. Некоторые члены совета мне каждый день на комп Дипеший шлют с требованием сообщить о прибытии представителей герцогства. Ну, я же маленький человек, что я могу знать о приезде таких высоких персон? Непрерывно болтая, толстяка улег гостей за собой к стоящей неподалеку машине. Три телохранителя беззвучно пристроились сзади. Флэр имел большие размеры, но выглядел не презентабельно. Внешний вид не мог обмануть сканеры Саша, да и Астрал показывал наличие хорошей начинки в машине. А собственной безопасности толстяк заботился. Генератор силового щита не уступал по мощности экрану штурмовика, а реактор не имел никакого отношения к гражданскому транспорту. Герцогство лакомый кусочек, не хочется, чтобы меня заменили на кого-нибудь другого из местных в связи с моей внезапной кончиной. Пожал плечами Мирт, обратив внимание на ухмылку парня, когда тот взглянул вблизи на его озорвалюху. Мирт сразу догадался, что муж Ириسانы не так прост, несмотря на то, что действительно красавчик. Да и Герцх предупредил, что ведущую роль в семье дочери играет именно Саш, и он намного опытнее и опаснее, чем можно предположить по возрасту и внешнему виду. Космопорт располагался далеко от столицы, но мир не торопился и за пару часов неспешного полета доставил гостей в резиденцию, расположенную на окраине. Герцоги Сона не любили толчаи в центре. Еще прадед отца Ирисаны построил дом далеко за границей мегаполиса. За длительное время город разросся. Владения герцогов Сона оказались на самом краю столицы, что не уменьшило их территории. Резиденция напоминала огромный парк с небольшим строением посередине. В силу она всего десятиэтажное здание не смотрелось на фоне приличных высоток, выстроенных невдалеке. Зато меньший размер не требовал значительного обслуживающего персонала, и комплекс изначально существовал как полностью автономный, самодостаточный объект. Сэр сразу оценил все достоинства территории. Отдельная крепость со всеми удобствами почти в столице, включая парковую зону вокруг, имела совсем не у многих представителей богатейшей семьи Империи. Скрывать приезд хозяев долго не удалось. На следующий день информация растеклась по нужным адресам, на ком президенцию от императора пришло официальное приглашение на встречу. Мирт посоветовал с этим не затягивать. Глава государства – человек обидчивый. Ирисенок к совету прислушалась и сразу обратилась через инфосеть в секретариат. Насколько она поняла, там такое обращение ожидали и назначили аудиенцию на вечер. Готовить парадную одежду не пришлось. Искины простудировали соответствующие разделы Инфосети и смоделировали на биоскафандрах демонов подходящие варианты самых последних модных образцов. Украшения на костюмы цеплять не стали. Симулировали их из тех же лиан, но добавили небольшую подсветку. Разноцветные мерцающие кристаллики выглядели завораживающе. Вечером представительский флайер доставил молодую пару к входу на территорию императора. Она располагалась в самом центре столицы и занимала несколько огромных кварталов, огороженных специальными системами защиты. Сотрудники службы безопасности проверили идентификаторы и приглашения на компах, пропустив вовнутрь охраняемой зоны. Искины демонов прекрасно имитировали работу обычных компов. Этим проверка не ограничилась. На следующем посту их встретила ещё одна группа охранников, но теперь среди них имелся псион. Саш определил его по более яркой ауре, похожей на полевую оболочку Лимона. «Остановитесь», — приказал гостям Псион, подняв руку и загораживая проход. «Я не могу разглядеть вашу ауру под пеленой защиты». «И не получится», — отозвался Саш. Лимон Рейтон, наблюдатель Императора в Герцогстве, тоже не сумел. «Мы обрели такие свойства аур после опасных приключений на Стиксе, если вам что-то говорит название этого мира. Управлять защитой мы не можем». «Хм, подождите, я уточню», — недовольно хмыкнул Псион. Слегка расфокусированный взгляд человека показал, что тот активно общается с кем-то по компу. «Ирисана, раньше второй проверки не было. Саш, последствия послания твоего отца о клонах». «Ирисана, Лимон знал о наших аурах и наверняка сообщил». «Можете идти», — освободил проход Псион и удивленно пробормотал. «Ничего подобного мне еще не встречалось». Один из безопасников двинулся впереди парочки, работая проводником. Ирисана. «Что делается? Здорово мы напугали имперскую службу безопасности. Раньше на комп записывали одноразовую программу проводника, и все. Дальше посетитель шел по указанному маршруту, и скин резиденции лишь контролировал положение по идентификатору компа». Саш. «Два раза, ха-ха». С клоном такой фокус не пройдет. На прием могут прийти две одинаковых подделки или нормальный человек со своим же клоном, с измененной физиономией и с разными идентификаторами. Один из них передаст собственный комп другому, ДНК у них одинаковое. Два компа на одном посетителе будут соответствовать двум людям, а второй в это время может делать что угодно, если не соваться под системы наблюдения или прикрываться щитами, рассеивающими излучение. Ирисана. Наверное, поэтому к посетителям теперь представляются проводдающих. Саш, правильное решение. Проводник привёл их прямо в приёмную, где постоянно толпились посетители. Там он их оставил ожидать вызова. На компас сразу пришло разрешение войти в кабинет. Похоже, местному владыке не терпелось познакомиться с молодыми представителями Гетцевской семьи, и их ждали. Парочка двинулась к двери. Один из стоявших у стены очередняков возмущённо заступил им дорогу. «Вы это куда направились, деревенщины? Я первый в очереди посетителей!» Рявкнул он, пытаясь схватить идущую впереди девушку. Ири Санна легко уклонилась от руки и, недолго думая, нанесла легкий удар в энергетический центр, расположенный у человека на груди. «Идиотов развелось в империи. Нормальным людям пройти невозможно!» Недовольно бурча под нос, девушка прошла мимо замерзшего наглеца, судорожно пытающегося вдохнуть или выдохнуть. «Нам разрешили войти!» Миролюбиво пояснил Саш, проходя мимо хватающего воздух ртом незадачливого аристократа, что этот человек не бедный, показывали многочисленные дорогие украшения, нацепленные на одежде. О вкусе в этом случае говорить не приходилось. Избыток дорогих безделушек просто бросался в глаза. Подумав, что противник сам может и не справиться с последствиями удара жены, Саш легонько шлепнул его ладонью в то же место, снимая паралич энергетического центра. Когда за парочкой уже закрывались двери кабинета, к оседающему аристократу ноги его почему-то не держали, бросили соседи и не дали оказаться на полу. Приемная императора не походила на кабинет герцога. Там было именно рабочее помещение, а здесь оно больше напоминало зал для заседаний. Внушительный стол и кресло с сидящим в нем человеком просто терялись на просторах комнаты. «Проходите, садитесь». Раздался скрипучий голос императора, и из-под противоположной стороны стола выдвинулась пара кресел попроще. На картинках все эти вы, госпожа Рисана, выглядите не так хорошо, как в реальности. Жаль, что вы не согласились выйти замуж за моего племянника. Могла получиться прекрасная комбинация. Сам император Менфиз Зертон выглядел не очень хорошо. «Приличный возраст давал о себе знать, но глаза живо поблескивали из-под прикрытых век. Методы убеждения вашего посланника не способствовали такому решению». Перевела стрелки Ирисана на бывшего наблюдателя в герцогстве Райки Сатарса, грациозно усаживаясь в кресло. Саш устроился рядом. «Ха, мне доложили об этом. Я сожалею о его грубых методах дипломатии», извинился император за представителя. Но я вижу, вы сами нашли себе подходящего мужа и защитника. Как неплохо работает разведка Империи в последнее время, мне все же сообщили некую информацию о нем. Поразительно! Как вам удалось столько лет поработать в Республике?» Император с интересом рассматривал Саша. Технологии омоложения тела в клиниках Республики известны далеко за пределами этого сектора галактики. Так что молодой вид мужа девушки не мог обмануть императора, уверенного в полученных сведениях. Саш Хром, точнее Ван Хром, продержался в республике больше 30 лет, пройдя обучение в одном из престижных университетов и работая в нескольких правительственных проектах. Спасая Ириса, но в первый раз он вынужденно прервал разведывательную деятельность. Совершенно неважно, на чье государство работал этот человек, прожить столько времени в обществе республиканцев, помешанных на охране секретов, мог лишь обладатель выдающихся способностей. Одно это заставляло императора с уважением смотреть на сидящего напротив молодого парня. Молодого по сравнению с самим хозяином кабинета, возраст которого перевалил за 400 лет. Никакие процедуры омоложения в его случае уже не помогали. Второе спасение девушки лишь доказывало неординарность натуры молодого гостя. Далеко не каждый профессионал справится с десантом республиканцев. Непривычные для боевиков условия никак не могли уменьшить их преимущество перед одним единственным человеком. Побег парочки с имперского корабля тоже указывал на исключительную изобретательность разведчика чужого государства, спокойно сидящего напротив. Служба безопасности так и не получила объяснения, как беглецы оказались на отлетающем боте и смогли перехватить управление, нейтрализовав пилота. Дальше след парочки терялся, но вернулись в герцогство те самостоятельно. Куе какую информацию о похождении гостей столицы предоставил новый имперский наблюдатель Лиман Райтон. Она выглядела настолько неправдоподобной, что её сейчас проверяют. Опыты и интуиция при взгляде на молодых людей подсказывали императору, что данные верны. Да и учитывая знания Саши о клонах, легко предположить, что методику выявления искусственных людей с помощью псионов придумал именно он, а не Райтон. Сформировавшееся личное мнение государя лишь подтверждало вывод аналитиков о хороших перспективах в сотрудничестве с этим умным молодым человеком и, соответственно, с государством, пославшим его в республику. Специалисты не рекомендовали силовые методы в добывании информации от гостя, тем более он Псион неизвестной силы, что подтвердил сам Рискер Эльс, глава службы Псионов, встретив его на входе. Саш догадался, почему император сказал о большом сроке. У него ДНК бывшего лаборанта, а о том, что он способен менять её, знают лишь демоны и полудемоны. Большое желание, хороший наставник и длительные тренировки помогут удержаться где угодно и сколько угодно, аптекарь ответил на поставленный вопрос Саш. В дальнейшем разговоре император подробно расспросил Ирисану об общем состоянии дел в Герцогстве. Скрывать ей было нечего. Похоже, назревает очередная война с беспокойными соседями. Слишком нагло стали действовать различные службы противников в самом Герцогстве. Чужих политиков почему-то не беспокоит рост отрицательных настроений по отношению к ним среди жителей империи. Если раньше республиканцы всеми способами старались расположить к себе соседей, то теперь они всё делают с точностью до наоборот. Что же произошло в республике, что они так поменяли стратегию? Задумчиво уставившись в пространство, пробормотал император: "И ведь разведка ничего путнего не говорит". Нервно сжав руки в замок, добавил он: "Может, причину надо искать не в республике, а где-то в другом месте?" С лёгкой усмешкой посоветовал Саша. "Я пытаюсь", вздохнул хозяин кабинета и перевёл взгляд на Сашу. "Но не вижу причин. Обострились различные конфликты на всём протяжении границы". Аналитики говорят, что везде, как и у вас в Герцогстве, у республиканцев нет шансов. Существовал эпизод с возможным положительным результатом операции для них, но благодаря действиям одного из разведчиков мы оперативно нейтрализовали такой вариант развития событий. Следующий совет будет посвящён именно состоянию дела на границе с республикой. Прошу вас рассказать для всех всё то, что услышал я. Это даст более полную картину текущего состояния дел в отдельных провинциях для членов совета, а также попрошу проголосовать за мои предложения по укреплению границы несколькими резервными флотами. Один из них будет базироваться в Герцогостве. Надеюсь, лишние силы в предстоящей заварушке вам не помешают. Император замолчал и мановением руки отпустил собеседников. Ему было о чём подумать. Текущее положение дел тревожило. Страна за время его долгого правления только усиливалась. даже в случае его смерти, которая уже виднелась на горизонте, потомкам доставалось сильнейшее государство в секторе. Порядок наследования давно определён и гарантируется всеми членами совета. Ему же точно не выгодно чухарда на троне. Точный срок смерти правителя врачу называть отказывать. Он мог протянуть и год, и два, и ещё с десяток лет, а может и больше. Нелогичное поведение соседей государства настораживало. Зато молодая та семейство герцога Сона порадовало. Хотя племяннику и не досталось невесты с богатым приданым в виде провинции, но лояльное отношение молодых людей к империи он почувствовал. Несмотря на удалённость, эта часть государства всегда сохраняла верность имперскому центру. Так что поддержка его решениям с этой стороны обеспечена. Выйдя из кабинета государя, Демону пришлось сразу остановиться. Путь им преграждала недовольно гудящая толпа аристократов. Вперед выступил один из них. Похоже, его выбрали переговорщиком. «Я граф Борисен, член специальной группы по решениям споров в Империи. Девушка, вы нанесли оскорбление действием одному из уважаемых членов нашего общества. Вы вызываетесь завтра на поединок части». Хорошо поставленным размеренным голосом произнес он, включив идентификатор компа со всеми указанными регалиями аристократа. «В Империи никак не ущемлялись права женщин». Среди, знаете, вызов может последовать как женщине, так и от неё. Где этот уважаемый член общества и кто он такой? ухмыльнулась Ирисана, осматривая толпу. Среди присутствующих того не вижу, что пытался её остановить не было. Графу Уикеру стало плохо, его отправили к врачам, любезно пояснил Борисан. Как же он собирается завтра драться, или мы будем сражаться не на ритуальных мечах? Невинно хлопая ресницами, удивилась Ирисана и включила собственный герцевский идентификатор. Дополнительный знак принадлежности к совету империи, переданный ей отцом, произвёл фурор среди преграждавших путь людей. Бросить вызов одному из высших руководителей страны это всё равно что нагрибить императору. Извините, госпожа, мы не могли знать ваш статус. Моя непростительная ошибка, запречитал граф. Он ошибся, передав вызов неизвестному человеку, но он никак не предполагал, что молоденькая девушка имеет титул герцогини и состоит в совете. В случае передачи прав старшими членами семьи молодым родственникам можно сосчитать по пальцам за всё время существования государства. Граф попал в затруднительное положение. Отменить вызов он не мог, это ещё больший урон чести вызывающего. Настаивать он тоже не мог. Нападение на члена Имперского совета приравнивалось к государственной измене. Кто-то со стороны подсказал спасительный выход. Ну, конечно же. Хлопнул себе полбу переговорщик. Надеюсь, вы не будете возражать против замены. Сражаться с вами графу не позволит ваш статус, и вы можете выставить вместо себя любого поединщика. Граф Викиер также может не успеть окончательно прийти в себя после психологического потрясения и выставить замену. Спор аристократов будет разрешён без нарушения каких-либо законов. Саш, что это за ритуальное оружие? Ирисана, полный аналог силового меча десантника, только олезви из обычного материала. Саш, я выйду за тебя. Лучше показать один раз, что не стоит ко мне соваться бывшим претендентом на твою руку, чем разбираться с ними потом по одному. Ирисана, хорошо бы, но не получится. У тебя, как и у меня, тоже временный статус члена совета империи. Ирис. Ничего подобного. Проверила по базе законов. Разделённый статус можно временно передать одному человеку. Тогда Саш будет просто членом семьи, и поединок возможен. Едисана сговорились так уж и быть. Но общество среди старинных аристократов встречается под лицы рассталкивающихся соперников любыми способами. Этот Викер похож из их числа. Он наймёт себе замену из профессионалов. Саш, тем лучше, потом даже они соваться к нам со своими требованиями не будут. Против замены я возражать не буду. Вместо меня выйдет Эмош. Он любитель откручивать головы моим бывшим женихам. Подумаешь, отвежу что-нибудь на память от поединщика. Заловѣще ухмыльнувшись согласилась Ирисана на предложение переговорщика. Но у него же тоже статус, с недоумением протянул граф Борисен, глядя через линзы компа на включившийся идентификатор Саша. Он у нас временный, да к тому же ещё и разделённый. Так что муж передаст все полномочия мне и с удовольствием добавит трофея в свою копилку, пояснила предложение Ирисана. "И большая у него копилка", раздался насмешливый голос со стороны толпы. Человек 30400. Я как-то не считала, безразлично отмахнулась Ирисана, но попыталась найти среди толпы человека, задавшего вопрос, чтобы взглянуть на него. У неё это не получилось. Любопытный до этого нырнул за спины аристократов. Некоторые из них, особо чувствительные или опытные, слегка попятились от странного взгляда девушки, от которого веяло заметным холодом. Ирисана не врала, учитывая подбитые корабли, возможно, их трупов может быть и больше. Дальнейшие переговоры продлились недолго. Стороны определились с местом и временем поединка и разошлись довольные соглашением. Сразу покинуть приёмную демонам всё же не удалось. Теперь женщины, раньше жавшиеся по сторонам, окружили девушку и стали задавать вопросы по поводу её необычных украшений. По подсказке Саши она сообщила желающим, где можно найти подобные вещички, а заодно и хорошо прорекламировала планету заповедник Стикс. Там, на самом деле, в темных уголках джунглей или в пещерах росли растения, похожие на светящиеся кристаллы, с которых Саш скопировал астральную инфоматрицу. Наплыв желающих обзавестись подобными украшениями в скором времени егерям обеспечен. Общество разговорчивых женщин удалось покинуть лишь через час. Ири Санна рассказала много интересного про стикс, запомнившегося из обучающего курса для пребывающих путешественников. Впопытна она получила сведения про графа, вызвавшего её на поединок, о которых не имелось в инфосетях.